Глава 9 Уперев локти в подлокотники стула и скрестив пальцы в замок, я сидел за столом в гостиной Хайзена и не сводил глаз с расположившейся напротив меня шейди. И, о боги, она была поистине прекрасна. Расслабленная поза, длинные лиловые волосы разбросаны по плечам и не спадают на высокую манящую приоткрытую грудь, выглядывающую из явно выполненного на заказ черного стильно окованного зачарованной сталью боевого облачения, губы застыли в легкой многозначительной улыбке, а необычные фиолетовые глаза, с неизменно наполняющим их глубины провокационным сиянием, смотрели прямо в мои, уверенно и неотступно. Королева гомункулов Шейди Арнрен Мое сердце забилось сильнее, стоило только вспомнить сладостный вкус ее губ, и теплоту гладкого упругого тела, изгибающегося под моими руками. Это так странно. Казалось бы, моя ночь с Лимрой должна была стать чем-то абсолютно неповторимым, тем, чего мне никогда не дано было достичь ни с одной иной девой Древнира. Однако же те чувства и эмоции, что я испытывал, глядя сейчас на Шейде, затмили это все в одно мгновение. И чем дольше мы смотрели друг на друга, тем сильнее крепла уверенность в том, что между нами ощущается некая безмерно удивительное и не поддающееся никакому сравнению связь, причем отнюдь далеко не только физическое или эмоциональное. Нет, это было нечто большее, подобное истинному единению душ двух разных, но при этом словно бы созданных друг для друга существ. На улице раздались поднимающиеся по короткой лестнице шаги, Далее последовал негромкий топот по поскрипывающим доскам веранды, а затем входная дверь открылась с протяжным писком заледенелых на морозе петель, и в дом вошла Скайден. Окинув взглядом гостиную и остановив его на трех сидящих за столом селпатах, девушка закрыла за собой дверь и, стягивая с ладони перчатки, сделала по направлению к ним несколько неспешных шагов и остановилась. «Вижу, у нас здесь небольшое пополнение», — сказала Лимра, обводя задумчивым взглядом каждого, включая замершего справа от меня Хайзена, на которого ни я, ни Шейди до этого не обращали ни малейшего внимания, а затем посмотрела на меня. Мы закончили. Все беглецы, как эфилемцы, так и сил зверы отправились в мир иной. Хотя стопроцентной гарантии по вторым все же не дам. Кто-то мог и проскочить в суматохе. Это хорошо, негромко произношу я, наблюдая за тем, как Скайден подходит к стоящему на другом конце стола стулу и слегка наклоняется, опираясь на его высокую спинку предплечьями. Да и если беглецы только со стороны силзверов, то особой проблемы это не будет. Другое дело, если упустили кого-то из офилемцев. Со стороны этих ублюдков лишнее волнение нам ни к чему. Поэтому было бы просто отлично, если бы ясалорский отряд просто бесследно исчез в глубинах глухолесья. «Ну, по этому вопросу смогу ответить точнее, только когда подсчитают все трупы. Да и наши в любом случае еще на несколько раз прочешут окрестный лес и дорогу, так что не переживай, отловим кого сможем». Я тепло улыбнулся. Нисколько не сомневаюсь. «Хм...» — вдруг как-то странно протянула Шейди, переведя взгляд с меня на Скайден. «Вот оно в чем дело» она неожиданно поднялась со стула и подошла к скай лимра медленно выпрямилась и не с чуть вздернутой бровью посмотрела на заходящую ей за спину девушку скользившую оценивающим взглядом по ее фигуре а в следующее мгновение произошло то чего не ожидал никто из нас шейди вдруг просунула руки у нее под мышками и схватила за грудь отчего глаза лимры моментально расширились от изумления о, -о одобряю С широкой улыбкой весело воскликнула Шейди, хлопнув до за удивленную Скай по попе. После этого она обошла стол с моей стороны, пройдя позади игриво проведя пальцами по моему плечу, и села обратно на стул, сцепив пальцы в замок на животе. Не сдержав кривой улыбки, я наконец представил ее озадаченной Лимре. «Скай, знакомься. Это Шейди Арнрен, профессиональный гомункулятор и искусный боец. В Архионе она больше всего известна под прозвищем Безумная Шейди. Она член моего личного боевого отряда, а также она сейчас является единственным человеком, который способен пролить свет на судьбу эвакуированных жителей Рейтерфола. Вот такая вот я важная дама. Шейди повернула голову к Скай, а затем вдруг указала на меня сложенными вместе указательными пальцами и неожиданно добавила «А еще я его любовница». «М -м -м -м. Лимра бросила на меня странный взгляд. Ясно. Ну а я Скайден. Девушка улыбнулась. Просто Скайден. Живу здесь, в мирянской деревушке Выдриха, и так же, как и Саргон, являюсь Лимраком. После этих слов она отодвинула стул и без тени какого-либо смущения или неуверенности, заняла свое законное место за столом. Но потом, вновь взглянув на шейди, она вдруг вскинула брови. Ах да! Не сводя с нее глаз, Скай с милейшей улыбкой на лице ткнула в меня пальчиком. «А еще я его нынешняя любовница». «О, я это поняла, да. А потому повторю». Навалившись на спинку стула и забалансировав на двух его задних ножках, она закусила губу и скользнула взглядом по ее фигуре, чуть задержала его на глубоком декольте, а затем посмотрела на меня и озорно подмигнула. «Одобряю на все сто процентов». Широко ухмыляясь, я хмыкнул. «Ладно, заканчиваем знакомство и переходим к главному». С моментально растаявшей улыбкой я положил сцепленные в замок руки на стол. «Телепорт сработал?» «Рейтерфолдцы добрались до Афилема?» Лицо Шейди приняло серьезный вид, и она кивнула. «Сработал. Добрались. Вся многотысячная толпа материализовалась на городской портальной площади, как и было задумано». «Живые?» Живые, хотя их встречу с афилемцами вряд ли можно назвать радужной. Особенно если учесть, что прямо перед этим наш диверсионный отряд знатно пошумел в их городке. Она глубоко вздохнула, подалась вперед, тоже положила руки на столешницу и обвела нас взглядом. В общем, новости не особо радостные. Сначала все друг друга чуть не перерезали, думая, что это попытка вторжения. Но затем, когда накал страстей немного поутих, «Всех, кто прошел через портал, Балис сбрасыл, велел схватить и бросить в темнице, как он выразился до прояснения ситуации. У наших, как ты понимаешь, выбора особо не было, поэтому они сложили оружие и сдались». Я задумчиво сдвинул брови. «Все сдались». Шейди усмехнулась. «А по мне разве не видно? Я бы, может, и не прочь посидеть в казематах, да вот только без тебя туда идти совсем уж не хотелось» а среди телепортировавшихся ты почему-то отсутствовал. Так что, как только я поняла этот до да нельзя разочаровывающий факт, то сразу же схватила ту твою рыжеволосую симпатяшку и свалила куда подальше вместе с Сидиусом и Харудом. Уходили мы быстро, поэтому остальных наших из диверсионного отряда, увы, пришлось оставить. Так что хорошо, что я хотя бы твою красавицу успела утянуть. «Рыжеволосую и симпатичную?» — я нахмурился. «Ты про Биару?» Рен щелкнула пальцами и взмахнула указательным пальцем. «Да, именно про нее. Она-то нам и рассказала, что телепорту не хватило силенок всех перенести, и что ты отважно вошел в когорту смертников, оставшись до последнего прикрывать отход. Они с Гоблей еще очень сильно костерили тебя за то, что ты насильно зашвырнул их в портал, хотя вы все должны были остаться вместе». «Гобля?» Я удивленно выгнул бровь. «Стоп, ты же говорила, что забрала только Биару». — Ну да, такие и есть. Вот только твой придурковатый гоблин, как клещ, вцепился в ногу Биарке, так что он, так сказать, шел в дополнение. Вскинув брови и надув щеки, я шумно выдохнул. — Да, это вполне в стиле гобли. — Ага, просто обожаю этого безбашенного гоблина. Шейди широко ухмыльнулась. — В общем, когда я узнала, что ты не попал в число счастливчиков, то ушла на твои поиски сразу же, как только выдалась возможность. Ее фиолетовые глаза вдруг наполнились теплотой. «Не могла же я тебя здесь одного оставить, верно?» «Да и нисколько не сомневалась, что Баглорду ты так просто душу не отдашь!» Краткую долю мгновения мы смотрели друг на друга, а затем она встрепенулась. «Однако это еще не все новости. Пока я еще была в городе, верховный герцог Эфилема Брасер Сиратур объявил об уничтожении силзерами Рейтерфола», и велел собирать знамена для войны с Храстранхолмом. Так что, когда я уходила, первые силпаты герцогства уже начали стягиваться к его столице. А Фолце? тут же спросил я. На тот момент все еще сидели в темницах. И даже более того, как нам стало известно, жителей Афилема даже не поставили в известность о том, что в город прибыло несколько тысяч беженцев из соседнего королевства, которых гостеприимно набросили в тюряшку. Причем всех без разбору, даже стариков и детей. Я задаченно покачал головой. Как такое возможно? Там же три тысячи человек, которых выкинуло прямо на портальную площадь. Как их можно было не заметить? К тому же ты говорила, что перед сдачей были переговоры, а затем их в любом случае нужно было как-то отконвоировать в темнице. Ты же не хочешь сказать, что они проделали это абсолютно незаметно? Шейди, понимающе кивнула. «Мы тоже задавались этими же самыми вопросами, и, поверь, сами не понимаем, каким удалось это провернуть так, что даже сплетен в тавернах не было. И если процесс конвоирования еще можно объяснить каким-нибудь скрывающим заклинанием, то вот почему никто из жителей домов вокруг портальной площади даже словом не обмолвился о разыгравшемся под их окнами шоу? Полнейшая загадка. Они, как и все прочие, поддерживают официальную версию». Через портальную арку действительно попытались пробиться уцелевшие в осаде рейтерфолдцы, однако следом за ними ринулась орда силзверов, атаку которых удалось отбить благодаря слаженным усилиям доблестных афилемских воинов. И когда зверосилпатов удалось отбросить обратно, портал тут же заблокировали, а единицы выживших рейтерфолцев незамедлительно отправили в герцогские лазареты для оказания помощи. Скривившись, я хмыкнул. Слаженно звучит хотя можно и подкопаться. Можно, вот только их версию подкрепили некоторые из самих рейтерфолцев, которые во всеуслышание и рассказали об устроенной силзверами кровопролитной бойне, во время которой король Дерриар Драйтерн погиб вместе со всей своей семьей. После этих слов я глубоко задумался. Подкупили, запугали, или перетянули на свою сторону, значит. А с остальными тремя тысячами Я вынырнул из размышлений и поднял глаза. «Есть только одна причина так усиленно скрывать появление беженцев из Рейтерфола», глухо произнес я, окидывая тяжелым взглядом собравшихся. «Они планируют убить всех, в ком течет сила». На несколько мгновений за столом воцарилась полнейшая тишина. «Вряд ли всех», — подала голос Скайден оставят ремесленников и тех, кто является важной фигурой на политической арене, ну или банально богат настолько, что сможет выкупить свою свободу. Ведь наверняка среди беженцев не только коренные жители нашего королевства. «А вот я бы не был в этом столь уверен», — возразил я. «Мне ничего не известно о самом герцоге, но вот его сынок Балис та еще паскуда». Уж кто-кто, а вот он точно способен вырезать всех подчистую и даже глазом не моргнуть. Уж в этом я нисколько не сомневаюсь. «Вы слишком сгущаете краски», — вдруг заговорил доселе молчавший Хайзен с неизменно непоколебимым спокойным лицом. Владыка Афилема брассел должен прекрасно понимать тот очевиднейший факт, что в свете грядущей полномасштабной войны с Храстранхолмом его герцогство первым попадет под удар. А это означает, что для отражения атаки столь грозного противника ему потребуются немалые военные ресурсы, а закаленные в боях силзверми и как никто другой жаждущий отмщения и победы над захватчиками родной земли, могут оказаться ключом к этой самой победе. Поэтому нет абсолютно никакого смысла убивать их до начала войны и портить себе политическую репутацию. Поджав губы, я покачал головой. Вы ошибаетесь. Среди этих 3000 тысяч силпатами являются практически абсолютно все, и хоть их ступень силы далеко не столь мала благодаря участию в осаде, однако не так давно они все же были обычными мирянами, населяющими город, и вряд ли многие из них согласятся вернуться обратно на поле боя. И в свете этого ответьте мне на вопрос, что лучше, иметь несколько сотен пусть и не очень слабых, но еще пока довольно посредственных силпатов, что согласятся вступить в твою армию? Или пустить все три тысячи под нож, отдав огромное количество униаров не врагу, а своим лучшим воинам и магам, сделав их таким образом еще более могущественными? Темно-синие ободки глаз Жаброида слегка притухли. Ответ на этот вопрос целиком зависит от тактики, которую изберет командующий армией Афилема. Иными словами, вы не можете гарантировать того, что плененные Рейтерфолса останутся в живых, верно? Размеренный кивок именно так что ж меня такой расклад не устраивает я посмотрел на шейди а затем на скайден и потому я считаю что нам необходимого чтобы то ни стало освободить жителей рейтерфола нам все так же спокойно спросил хайзен ощущая стойкое чувство дежавю я нахмурился а вы разве не собираетесь помочь мне освободить своих соотечественников Задумчиво шевельнув дредами, старый Жаброид устало вздохнул. «Саргон, мы участвовали в сегодняшнем сражении только потому, что у нас не было иного выхода. Однако теперь, когда опасность миновала, мы просто навсегда покинем глухолесье, как и планировали ранее. Благо все наши вещи уже собраны. И ты вправе злиться и не принимать наш выбор» но я прошу тебя вспомнить о том, что мы лишь миряне, отказавшиеся от пути силы. К тому же после смерти короля Дериара и всей правящей династии Драйтернов мы более не связаны никакими клятвами верности, и потому у нас отныне нет причин сражаться за руины того, что раньше являлось королевством Рейтерфолл. Тем не менее я, конечно же, не буду силы удерживать тех выдрихенцев, что решат присоединиться к тебе. Они все вольны вершить то, во что верят, и что считают нужным. Вот только я бы на твоем месте не торопился и тщательно обдумал свои дальнейшие действия. Он взглянул на шейди и Скайден. Ведь как бы ни был силен ты и твои компаньоны, ваших сил все равно будет недостаточно для того, чтобы захватить столицу одного из самых влиятельных герцогств Архиона. В гостиной воцарилась гнетущая тишина, которую мне ужасно хотелось разорвать в клочья гневной тирады о трусости и предательстве. Однако я все же сдержался и подавил вспыхнувшие эмоции, в глубине души прекрасно понимая то, что хотел донести до меня мудрый мастер Хайзен. Откинувшись на спинку стула, я прикрыл глаза и погрузился в глубины своих мрачных мыслей. Хайзен был прав и пусть я отчаянно не хотел мириться с этим фактом, однако от этого он никуда не исчезал. Ведь я не всесилен. Мои губы тронула горькая усмешка. Нужно быть честным с самим собой и принять это. Ведь даже являясь лимраком и обладая способностями Драварина, одному мне не выстоять против тех монстров, что годами накапливали Униар, неумолимо поднимаясь по дороге могущества, Правда в том, что Архион полон прирожденных убийц, привыкших убивать и поглощать силу своих жертв, их ступень намного, намного выше, чем моя собственная. О чем говорить, если я до сих пор не способен проникнуть сквозь завесу в Уале и узнать ступень силы даже у тех, кто прямо сейчас сидит за этим столом? хе И если уж совсем откровенно, то не думаю, что смогу одержать победу в сражении с любым из них. А в Архионе подобных им будут тысячи, и без помощи верных соратников мне с ними при всем желании никогда не справиться. Я тяжело вздохнул. Да, Рейтерфолл на фоне того, что меня ждет, теперь кажется лишь жалкой невинной овечкой, наконец становясь тем, кем он и был на самом деле. Градом приколыбели для юных посланников по сравнению с которыми весь остальной мир представлял из себя одну большую кровожадную тварь, тварь одной из отвратных глав которой являлся Афилем, Афилем, которому я не желал подчиняться и которому ни за что не мог позволить забрать тех, кого я считал своими друзьями и товарищами. И я не позволю это свершить ни ему, никому бы то ни было другому. Я до боли стиснул кулак, чувствуя медленно разгорающееся в груди пламя. «Значит, все дело во мне, да? В том, что я буду сражаться до самого конца, потому что просто не хочу, чтобы моих друзей убили, а земли драйтернов подмяли под себя филемцы или силзверы, дабы в конечном счете навсегда стереть их имя со страниц истории?» Дело в эгоистичном желании не видеть во главе Рейтерфола ни Балиса с его папашей, ни Кальмуара, являющегося истинным виновником начала этой войны, и гибели короля Рейтерфола. Но что я смогу сделать, чтобы не допустить всего этого? Один против всего мира? Как мне исполнить последнюю просьбу Дэриа Брантара Драйтерна и спасти всех его подданных, не обладая даже самой малой боеспособной армией? И тут в моей голове что-то щелкнуло, и я рывком распахнул глаза. Последняя просьба Дерриа Арабрантара Драйтерна. Призвав схроновую сумку, я извлек из нее длинную прямоугольную шкатулку из алого дерева и бережно поставил ее перед собой на стол. Мой взгляд тут же оказался прикован к вытянутому символогическому ромбу, расположенному на месте замка, в центре которого тлела витиеватая руна. Затаив дыхание, я прижал палец к поблескивающему символу. Миг, и явственно слышится громкий щелчок. Невольно сглотнув, я медленно открыл шкатулку и несколько долгих секунд внимательно рассматривал содержимое магического ларца, а затем протянул руку и медленно достал из него два сложенных прямоугольником письма, на одном из которых красивым почерком было написано «Саргону», а на другом «Брату». Второе я тут же положил рядом со шкатулкой, а первое взял в обе ладони и, чуть помедлив, осторожно вскрыл, тут же погрузившись в чтение. А когда я, наконец, отнял глаза от бумаги, то с улыбкой протянул письмо старому жабройду. «Прошу вас, господин Хайзен». С задумчивым видом приняв от меня послание своего погибшего короля, староста на несколько долгих мгновений углубился во внимательное изучение документа. Что ж, губы Хайзена тронула легкая улыбка, и он поднял на меня взгляд. Это в корне меняет дело. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Amperfect.